«Чего ты делаешь с трубкой? Я же слышу!» «Халло, Вальтер! Халло, Вальтер!» «Ваз с ду?» «Эс вар митеск цайт?» «Унд нах дем зитэ гэдэн митэ «Алло, Вальтер!» Зашевелил резиновыми губами Зигфрид Вольф и прокашлялся. «Алло, Вальтер!» Уже бодрее продолжал он. «Что ты зумиришь?»